Так много нужно сказать, а время истекает. И даже оставшиеся несколько минут будут украдены у нее, если Мелани пойдет проводить его до дверей и потом до экипажа. А ведь минула целая неделя, и теперь эта возможность упущена. Но Мелани вечно находилась возле Эшли, не сводила с него исполненного обожания взора. Дом был полон родственников, друзей, соседей, И никогда, с самого утра до поздней ночи, Эшли ни на минуту не был предоставлен самому себе. А потом дверь спальни затворялась, и он оставался там вдвоем с Мелани. И ни разу за всю эту неделю ни единым словом, ни взглядом не выдал он себя, не дал Скарлет понять, что питает к ней какие-либо иные чувства, кроме чисто братской любви и долголетней дружбы. Она просто не могла допустить, что он уедет, быть может, навсегда, а она так и не узнает, любит ли он ее по-прежнему. Ведь даже если он будет убит, мысль о его любви послужит ей тайной отрадой и утешением до конца ее дней. Прошла, казалось, ей вечность. И, наконец, она услышала в комнате у себя над головой шаги, затем шум отворившиеся и захлопнувшиеся двери, Эшли спускался по лестнице. Один. Господи, благодарю тебя. Мелани должно быть так удручена горем, что не нашла в себе сил спуститься вниз. Сейчас, несколько драгоценных мгновений, он будет с ней один на один. Он медленно спускался по лестнице, шпоры его позвякивали, сабля с глухим стуком ударялась о сапог. Когда он вошел в гостиную, взгляд его был мрачен. И хотя он попытался улыбнуться, такое напряжение было в его бледном, почти бескровном лице, словно он страдал от невидимой раны. При его появлении она встала. Мелькнула горделивая мысль о том, что он самый красивый воин на свете. Кобура, ремень, шпоры, ножны — все на нем блестело, усердно начищенное дядюшкой Питером. Правда, новый мундир сидел не слишком ладно, так как портной спешил, и кое-какие швы выглядели криво. Новая лоснящаяся серая сукно мундира плачевно не гармонировало с вытертыми, залатанными, грубошерстными бриджами и изношенными сапогами. Но будь на нем даже серебряные доспехи, он все равно не стал бы от этого прекраснее в ее глазах. Эшли торопливо начала Скарлетт. «Можно я поеду проводить вас до вокзала?» «Прошу вас, не надо. Меня провожают сестры и отец, и мне приятнее будет вспомнить, как мы попрощались здесь, чем в холодной сутолке вокзала. А воспоминания — вещь драгоценная». Она мгновенно отказалась от своего намерения — Если Милочка и Индия, которые ее терпеть не могут, поедут его провожать, они, конечно, не дадут ей с ним поговорить. — Тогда я не поеду, — сказала она. — Но у меня есть для вас еще один подарок, Эшли. Чуточку арабев теперь, когда настал момент вручить ему этот подарок, она развернула бумагу и достала длинный желтый кушак из плотного китайского шелка с тяжелой бахромой по концам. Ред Батлер несколько месяцев назад привез ей из Гаваны желтую шелковую шаль, пестро расшитую синими и красными цветами и птицами, и всю эту неделю она прилежно спарывала вышивку, а потом раскроила шаль и сшила из нее длинный кушак. «Скарлетт! Какой красивый кушак! И это вы его сшили?» «Тогда он мне дорог вдвойне». Повяжите меня им сами, дорогая. Все позеленеют от злости, когда увидят меня в моем новом мундире, да еще с таким кушаком. Скарлет обернула блестящую шелковую ленту вокруг его тонкой талии, поверх кожаного ремня, и завязала узлом любви. Пусть новый мундир шила ему Мелани, этот кушак — ее тайный дар, дар Скарлет. «Он наденет его, когда пойдет в бой, и кушак будет служить ему постоянным напоминанием о ней». Отступив на шаг, она окинула Эшли восхищенным взглядом, гордясь им и думая, что даже Джефф Стюарт с его пером и развивающимися концами кушака не мог бы выглядеть столь ослепительно, как ее возлюбленный Эшли. «Очень красиво», — повторил он, перебирая в пальцах бахрому, — «Но я догадываюсь, что вы пожертвовали для меня своим платком или шалью. Вы не должны были делать этого, Скарлетт. Изящные вещи теперь достать нелегко». «О, Эшли, да я готова...» Она хотела сказать, «если бы потребовалось, я бы вырвала сердце из груди, чтобы подарить вам. Но сказала только, я готова все для вас сделать». «Это правда?» — спросил он, и лицо его просветлело. «А ведь вы действительно можете сделать для меня кое-что, Скарлет. И это в какой-то мере снимет тяжесть с моей души, когда я буду далеко от вас. Что же я должна сделать?» — спросила она радостно, готовая сотворить любое чудо. Скарлет, поберегите Мелани, пока меня не будет». «Поберечь Мелани?» Сердце ее упало. Разочарование было слишком велико. Так вот какова его последняя просьба к ней. а Она-то готова была пообещать ему что-то необычайное и прекрасное. В ней вспыхнула злоба. В это мгновение Эшли должен был принадлежать ей, только ей. Мелани здесь не было, и все же ее бледная тень незримо стояла между ними. Как мог он произнести имя Мелани в этот миг прощания? Как мог он отважиться на такую просьбу? Но он не прочел разочарование, написанного на ее лице. Как прежде когда-то он смотрел на нее, но словно бы ее не видел. У него опять был этот странно отсутствующий взгляд. «Да, не оставляйте ее». «Позаботьтесь о ней. Она такая хрупкая. А сама совсем этого не понимает. Она подорвет свои силы этой работой в госпитале, бесконечным шитьем. А у нее ведь очень хрупкое здоровье. И она так застенчива. И кроме тети Питтепет, дяди Генри и вас, у нее совсем нет близких родственников». Никого на всем белом свете, если не считать Берров, но они в Мейконе, и притом это троюродные братья и сестры. А тетя Питти, вы же знаете, Скарлет, она дитя. А дядя Генри старик. Мелани очень любит вас. И не только потому, что вы были женой Чарли, но и потому, Потому что вы это вы. Она любит вас, как сестру. Скарлет, я не сплю ночей, думаю о том, что будет с Мелани... «Если меня убьют, и ее некому будет поддержать. Можете вы пообещать мне?» Она даже не слышала вновь обращенной к ней просьбы. Так испугали ее эти страшные слова «Если меня убьют». Изо дня в день читала она списки убитых и раненых, читала их холодея, чувствуя, что жизнь ее будет кончена, если с Эшли что-нибудь случится но никогда-никогда не покидала ее внутренняя уверенность в том, что даже в случае полного разгрома армии конфедератов судьба будет милостиво Кэшли. И вдруг он произнес сейчас эти страшные слова. Мурашки побежали у нее по спине, и страх неподвластной рассудку, суеверный страх, обуял ее. Вера в предчувствие особенно в предчувствии смерти, унаследованная от ее ирландских предков, пробудилась в ней, а в широко раскрытых серых глазах Эшли она прочла такую глубокую грусть, словно, казалось ей, он уже ощущал присутствие смерти у себя за плечом и слышал леденящий душу вопль Бенши, привидение плакальщика из ирландских народных сказаний.